Огненный шар становился все больше и больше. Он летел над палатками, осыпая искрами ничего не подозревавших воинов, и Кэлен слышал их крики. Хотя волшебник целился в нее, огненный шар летел не по прямой, а метался из стороны в сторону. Можно было подумать, что он тоже пьян, как его создатель. А Волшебник, похоже, был не в том состоянии, чтобы как следует управлять волшебным огнем. Будь он трезвым, Кэлен бы уже не было на свете. «О добрые духи взмолилась она. «Если мне суждено умереть, позвольте мне сначала выполнить свой долг». Схватив воткнутое в снег копье, Кэлен снова пришпорила Ника и пустила его карьером к тому месту, где стоял Слагл. Огромный огненный шар несся в ее сторону, поджигая палатки. Кэлен почувствовала, что копье слишком тяжелое для нее. Чтобы сберечь силы, она держала копье острием вверх. Ее коня, похоже, не смущали ни шум, ни суета, ни огненный шар. Он продолжал мчаться туда, куда его направляла Кэлен. Она должна успеть разделаться с волшебником. Слагол, следя за продвижениями Кэлен, пытался изменить курс огненного шара. Действовал он недостаточно быстро, но она знала, когда она приблизится, ему не понадобится быстрота реакции, чтобы сжечь ее. последний момент ей удалось повернуть коня вправо, и огненный шар пронесся мимо, едва не опалив ее. Позади Кэлен раздался взрыв, и она услышала предсмертные вопли людей и животных, гибнущих в пламени. Десятки людей катались по снегу, пытаясь погасить огонь, но волшебный огонь так просто не погасишь. Среди тех, кто находился поблизости от места взрыва, возникла паника. Люди не понимали, что происходит. Они решили, что на них напали злые духи. Многие хватались за мечи и рубили тех, кто пытался убежать. Завязалась бессмысленная битва. Волшебник покачнулся, упал и снова поднялся на ноги, пытаясь создать новый огненный шар. Кэлен, не обращая внимания на панику и неразбериху, видела перед собой только своего главного врага. Она направила копье острием вперед, с трудом удерживая тяжелое оружие, стараясь удержать равновесие и не упасть на землю. Кэлен показалось, что последние несколько ярдов, разделявшие ее с волшебником, никогда не кончатся. Волшебник Слагал как раз пытался направить в нее новый огненный шар. Она, собрав все силы, ударила его копьем в грудь, так, что древко раскололось надвое. Ник понес ее дальше, перемахнув через окровавленный труп. Один из воинов бросился к ней, но она ударила его обломком древка по голове, и он упал. Повернув коня, Кэлен поскакала во весь опор назад, не обращая внимания на то, что творилось кругом. Сердце ее бешено колотилось. Какой-то дхрианский командир из тех, что сидел за столом, заорал, чтобы ему привели коня. Несколько воинов уже садились на коней, и Кэлен услышала, как командир кричит, что если они ее не догонят, то их всех четвертуют. Но те, кто был рядом с Кэлен, еще не поняли, что случилось. Они сочли, что бешеная скачка просто чья-то пьяная выходка. Никто не остановил ее. Ник перемахивал через все препятствия, которые не мог объехать. Впрочем, люди сами отскакивали в сторону, чтобы он не сбил их. Ник копытом задевал веревки и обрушивал палатки на тех, кто находился внутри. Лошади и всадники падали на землю. Настигнуть Кэллен в этой сумятице было крайне трудно. Кэлин на скаку схватила меч с какой-то повозки. Проскакав мимо Коновизи, она перерубила несколько веревок и плашмя ударила мечом подвернувшуюся под руку лошадь. Та заржала от страха и боли. Все лошади перепугались и в панике разбежались кто куда, повалив несколько столбов с фонарями, которые подожгли ближайшие палатки. Это также помешало преследователям. Их лошади шарахались от огня, дико ржали, вставали на дыбы и сбрасывали всадников. Кто-то бросился к Элен, увернувшись от копыт Ника и попытался схватить ее. Но она вонзила ему в грудь меч, и рукоять вырвалась из ее руки. Преследователи еще не настигли ее, но вот-вот настигнут. Они все ближе, ближе. И вдруг Кэлен увидела, что она уже вырвалась из неприятельского лагеря, и Ник мчится по заснеженной равнине. Она поскакала назад в горы, возвращаясь той же дорогой. Глубокий снег не был помехой для Ника. Когда Кэлен наконец оказалась в лесу, откуда начинался подъем, она оглянулась. За нею гнались человек 50, а то и больше. На лесной тропе Она сможет оторваться от преследователей, но ненадолго. Надо готовиться к новой встрече с врагом.